притягивать дождевая тучи. Дожди здесь выпадают часто, особенно весной, и всегда внезапно. Бывает так, небо чистое, ни ветра, ни тумана, и вдруг из-за гор выплывет безобидное облачко. Можно даже не заметить его. Но через несколько минут оно так и схлещет дождем, нитки сухой не оставит. И не успеешь опомниться, уяснить, откуда все это взялось, как облачко, сбросив свой груз, исчезнет — и опять вовсю засияет яркое горное солнце на чистом голубом небе. На этот раз природа велась над ними, и первые капли дождя ударили о пыльную землю уже перед домом. Рогдай лбом открыл калитку, забился в конуру. Максим Максимович, тяжело дыша, опустился на стул. — Загнала ты меня совсем, дочка. — А тебе хотелось вымокнуть? — Лена подала ему банное полотенце. «Прими душ, а я пока завтрак приготовлю». Дождь дробно стучал в оконные стекла. Дальше дороги ничего нельзя было разобрать. Стояла сплошная стена воды. Пришлось включить свет. Приняв во внимание, что они основательно перекусили у Абсолюта, Лена решила ограничиться на завтрак кофе и несколькими бутербродами. Отец завтракать вообще отказался. Выпил немного минеральной воды и принялся готовиться к съемкам последнего дня праздника. Дождь кончился так же внезапно, как и начался. За окном просигналила машина. Ковалев вызывал Максима Максимовича. Сегодня они посмотрят детские спортивные соревнования, конкурсы рукодельниц и фольклорных коллективов. Лене же предстояли более прозаические заботы. Она просмотрела свои запасы. Гостей вместо запланированных десяти человек набиралось более тридцати. Напитков и закуски хватало. Осталось приготовить горячее блюдо, и Лена занялась посудой. Вскоре появилась Верка в сопровождении Фаины Сергеевны и Зои Викторовны. Лена пригласила несколько мамок на новоселье, но никак не ожидала увидеть их так скоро. Вера беспомощно развела руками. Пристали, как банный лист. Но я подумала, грех от помощи отказываться. Через час нарисовались Люба и Лариса. И все, что они с Веркой задумали приготовить, только к вечеру, было готово через четыре часа и источало невообразимые запахи. Максим Максимович вернулся со съемок. Его тут же женщины окружили заботой и вниманием, усадили за стол, принялись угощать приготовленными деликатесами. Лена заметила, как он вальяжно развалился в кресле и подмигнула подруге. Но все, теперь папа принял огонь на себя. Девушки уединились в мансарде, Верка заботливо оглядела Лену. «Ты случайно не заболела?» Под глазами круги посинела вся. «Какая чехотка тебя гложет? Или вчера переутомилась?» «Да нет», — Лена протянула ей газету. «Читала?» «Читала. А здорово, между прочим, твой папа не написал. Я его поздравить хотела, но не успела. Тетки в полон взяли». Он этого Айваза лично знал, я так поняла. «Вера, это мой муж». Схлипывая, она спустилась в спальню, вернулась с большой фотографией. «Здесь мы перед свадьбой». Слезы полились ручьем. Но тише, тише принялась успокаивать ее Вера, а то весь дом сюда сбежится. Она взяла в руки фотографию. «Господи, какие же вы тут оба красивые и счастливые!» Она обняла Лену за плечи. «Ну что ж ты, дереха это ты молчала? Мне-то могла сказать». По школе какие только домыслы не гуляли. Сейчас притихли, а то всякое говорили. Она вгляделась в сияющие лица на фотографии. «Ох, Ленка, Ленка! А я-то тебя за Германа сватала. Конечно, после такого мужика вряд ли к другому захочется в постель лечь. Так я ему и передам. Облом, скажу, Герман вышел. Мне одно только хочется знать. Ты его по-прежнему любишь, своего Сережу? Люблю» и ничего поделать с собой не могу. Знаю, никогда он ко мне не вернется, и все равно вспоминаю». Лена уткнулась в плечо подруги. Та преувеличенно строго поджала губы. «Да, положение а что тут можно посоветовать? Тебе самой надо решать, как дальше жить. Но одно могу сказать. Девка ты молодая, из себя видная. Замуж рано или поздно выходить надо». «За Германа, не за Германа — твое дело. Только если ты всех мужиков с Сергеем будешь сравнивать, ничего хорошего в жизни не жди».